Это произошло на девятый день, ночью. Нас вдруг окатил резкий, тошнотворный, нестерпимый запах. Он нахлынул с порывом ветра. Дек проснулся, закашлявшись, А я уже не спал и невольно схватился за ружье. В моей больной голове звонили последние колокольчики тревоги. Я с трудом поднялся. Шатаясь, мы выбрались из палатки. Мы были совершенно одни в джунглях, освещенных ярким светом, полной луны напуганные и подавленные. «Что это, Мартин?» прошептал Дек. «Ты слышишь?» спросил я. «Что это? Я... Знаешь, что это?» «Это чудовище!» Мы обменялись долгим взглядом. Наверное, мы еще не совсем проснулись. Я ощущал, как у меня подкашиваются колени. Ружье казалось невероятно тяжелым. Я жестом позвал Дека за собой, и мы поднялись на самую вершину холма. Посмотрели вниз... Джунгли и серые холмы вокруг были спокойны и недвижны. Не слышно было ни одной птицы. Бульканье кипящих болот доносилось к нам приглушенно, словно очень издалека. Тишина казалась бесконечной. «Интересно, откуда это?» — насторожился я и подошел поближе к тем камням, где нас настигли первые выстрелы маканы Тут я взрогнул и замер. В ту же секунду в голове у меня прояснилось. Ни сонливости, ни боли, ни усталости. Все исчезло. Я отчетливо услышал эти звуки, словно кто-то яростно тряс дерево и вновь почувствовал сильный тошнотворный запах. Было слышно, будто что-то рвали на части, раздирали на куски, потрошили. Донесся долгий стон. Нет, нет, не стон, а резкий злой крик, в котором слышалась угроза. Дек шепотом позвал я. Дек поспешил ко мне. Он дрожал, и едва... Переводил дыхание. Я показал сторону чаще. Там кто-то есть. В том месте, где мы видели трупы бандитов маканы Он посмотрел туда. Губы его беззвучно шевелились. Глаза круглые, испуганные, едва не вылезали из орбит. Лицо страшно осунулось. Он догадался. Чудовище, Мартин. Это чудовище. Мы не успели больше ни о чем подумать. Даже о том, что запах смерти мог привлечь огромную плотоядную птицу. Мы ни о чем не успели подумать, потому что звуки повторились, раздались совсем близко. Деревья у подножия холма покачнулись, словно былинки, и возник анакторнис. Я не могу передать, что мы почувствовали в этот момент, но никогда не забуду свои ощущения. Жалкое творение Господа, я оказался лицом к лицу с одним из его чудес. Обреченный бесследно кануть в небытие, я очутился перед существом, которая победоносно бросила вызов векам перед чудовищем, фантастическим, живым и никому неведомым призраком перед истинным властелином природы, оставшимся нетленным в яростной схватке со временем. Мне хотелось закричать от страха и восторга одновременно. Я задрожала, а у позади меня Дега стучали зубы. Тем временем не сдвигался нам навстречу, неуклюже ступая, между кустарников и камней. Он находился, наверное, метрах в ста от нас, внизу у подножия холма. В ярком свете луны мне хорошо было видно, что он остановился, поднял голову с чудовищным клювом и некоторое время постоял недвижно, огромная белеющая масса. Мы не дышали. Его ехидная голова качнулась из безжалостной, невероятной медлительностью повернулась к нам. Я почувствовал, что сердце у меня сейчас остановится и в то же время понял, что чудовище обнюхивает нас. Его глаза, или это мне показалось, злобно сверкнули и уставились на нас. Потом его огромная пасть открылась. Монстр, несомненно, увидел нас. Я хотел было что-то сказать, но не смог. Дек встревоженно прошептал. «Он нас увидел! Увидел! Нас увидел!» Его слова вывели меня из оцепенения. Я передернулся, не оборачиваясь, взял дега за руку. «Отступи назад!» — шепнул я. Только тихо и начал медленно пятиться. Дэк не двинулся с места. Я невольно натолкнулся на него. Он как завороженный смотрел на Накторниса, повторяя. «Он нас видел. Сейчас он приблизится. Он убьет нас! Убьет нас!» Дэк, делай, делай, как я!» Но юноша оказался проворнее, чем я думал. Неожиданно для меня он скинул ружье и пять раз подряд выстрелил в чудовище. Мне показалось, что пулети вошли в мою грудь. Так ты сошел с ума!» — завопил я. А он шептал растерянно. «Что я натворил? Что я натворил?» Пронзительный крик заглушил его слова. Раздался громкий треск ломаемых кустов, и мы услышали тяжелые шаги. Я увидел, как разъяренное чудовище огромными прыжками скачет в нашу сторону. Глава пятнадцатая. Большая дуэль. Тогда я тоже скинул ружье. "Декс, стреляй, стреляй!» — закричал я и спустил курок. Нас охватил неимоверный ужас, а когда страх становится слишком сильным, он неожиданно уступает свое место храбрости. К Дегу, как и ко мне, вернулись утраченный бог весь уже как давно, спокойствие и ясность мысли. Стоя рядом со мной, Декс!" стрелял уверенно и твердо, Она на Кторни с неуклюжими скачками устремился к холму и злобно заверещал. В молчании джунгли его крик прозвучал невероятно дико и страшно. Могучие лапы чудовища ломали ветви деревьев, расшвыривали камни, давили кустарник и угрожающе тянулись к нам. «Стреляй!» — снова крикнул я, и, прицелившись в эту чудовищную птицу, выстрелил. Я, несомненно, ранил его, потому что огромная голова анакторниса запрокинулась назад, клюв распахнулся, и из него высунулся длинный красный язык. Чудовище испустило жуткий вопль, казалось, все вокруг загрохотало и пришло в движение. Дек продолжал стрелять. И все же чудовище не остановилось, а добралось до самого подножия холма, метров двадцати пяти от нас. Одним прыжком преодолело каменистую гряду, шумно хлопая крыльями и со скрежетом скользя по камням когтями. Я спустил курок и услышал легкий хлопок. Кончились патроны. «Стреляй, стреляй!» — крикнул я Дегу и со всех ног помчался к палатке, влетел в нее, схватил ящик с патронами и бросился обратно к Дегу. «Мартин!» — крикнул голос его, прерывался. «Нам не остановить его! Не остановить!» «Он не должен подняться сюда!» — предупредил я, торопливо заряжая ружье. «Не должен!» — и снова принялся стрелять. Чудовище, повернув черную голову в нашу сторону, испускало долгие леденящие душу вопли и двигалось вверх по холму. Добравшись до открытой песчаной поляны, с немыслимой скоростью пронеслось по ней, подпрыгнуло и взлетело на огромный камень метров в пятнадцати от нас. Я понял, что нам не остановить его. Наши стальные пули не могли пробить его крепкие перья. Но я все же продолжал стрелять, целясь в голову и глаза. Дек набивал карманы и рубашку патронами. «Бежим, Мартин!» — сказал он. «Нам не выдержать! Не выдержать!» Я взглянул на него и подумал, что он опять способен отступить. Я готов был ударить его в этот момент, но не смог. Его напряженное, бледное, измученное лицо обливалось потом. Он показался мне мертвецом. «Ты точно такой же сейчас, Мартин!» — сказал я себе. «Ты точно такой же!» «Бежим, Дек!» — крикнул я. «Бежим, быстро!» И мы помчались со всех ног, добежали до нагромождения скал, Закрывавших песчаную поляну и в кровь царапая руки и ноги, забрались по ним на самую вершину холма. Воздух сотрясали крики чудовища. Оно находилось в нескольких десятках метров под нами, скрытое от наших глаз глыбами камней, но мы представляли его себе, рвущегося вверх, стремящегося за что-нибудь уцепиться, ищущего нас по запаху. Я осмотрелся вокруг, и меня охватило острое мучительное ощущение бессилия, панический страх перехватил горло. И я с огромным трудом взял себя в руки. Дэк, решил я, давай укроемся вот здесь, здесь. И как только он появится, в глаза, целься в глаза, понял? Дек хотел было что-то сказать, но не смог. Он схватил меня за руку. — А почему мы не убегаем? — крикнул он. — Почему, Мартин? И показал на лес, который находился внизу, под нами у каменистого подножия, холма. Я взглянул туда. Действительно хотелось бежать. Я ощутил слепое желание броситься, чертя голову вниз по крутому склону и скрыться в чаще. Убежать, спрятаться. Я чувствовал, что у меня дрожат колени. Казалось, это сильнее моей воли, и ноги готовы сами с собой понести меня туда, вниз, к спасению. Но я поборол себя. Нет, нет, мотнула головой, это бессмысленно. Разве ты не видел, как быстро бегает это чудовище? Оно настигнет нас через десять метров. Разыщет нас по запаху где угодно. Это безумие уходить отсюда. Дек, здесь мы еще можем как-то продержаться. И я замолчал. Продержаться? До каких пор? И зачем? Дек опять схватил меня за руку. Я не хочу так глупо умирать, — проговорил он. Мне страшно, Мартин, мне страшно. В это время раздался жуткий торжествующий вопль. Мы были потрясены, голова чудовища появилась у наших ног над гребнем холма, вырисовываясь черным силуэтом на фоне серой массы леса. Я бросился в расщелину между скалами, пытаясь унять дрожь в руках. «Стреляй!» — закричал я. «Стреляй, Дек!» И сам тоже выстрелил, но не смог прицелиться. Никто не сумел бы сделать это на моем месте. Дек опустился возле меня на колени и тоже выстрелил. Мы, конечно, попали в него, но Торнис не остановился, а с криком рванулся выше и взлетел на песчаную площадку, с которой мы только что убежали. Остановившись на мгновение, он с клёкотом опуская, поднимая свою мощную голову, с распахнутым клювом бросился на нас. Небо окрасилось перламутровым цветом, звезды таяли. В зыбких предрассветных сумерках чудовище показалось мне еще страшнее. Я стрелял непрерывно, ружье уже обжигало мне руки. Дек что-то крикнул, но я не понял его. и Тогда он поднялся и с воплем ужаса попытался забраться на высокую каменистую «Стену у нас за спиной!» «Стой на месте, Дек, стреляй!» — крикнул я. А Накторнис в этот момент сделал огромный прыжок и оказался всего в нескольких метрах от нас, хлопая крыльями и поднимая вихрь перьев. На какое-то мгновение резкая, нестерпимая вонь буквально придавила нас к земле. Возникло жуткое ощущение, будто мы задыхаемся. Теперь я уже ничего не соображал, я словно опьянел от этого кошмара. Когда клюв чудовища ударил по камню в полуметре от меня, я схватил ружье и прикладом стукнул по нему. Глупо, конечно, а потом два или три раза спустил курок. Дек, продолжая кричать, тоже стрелял и попал в шею в голову чудовищу. Тлетворное дыхание анакторниса, приблизившегося вплотную к нам, обдавало нас смрадом. Его пасть, стекающая кровавой пеной, открывалась и закрывалась сухим щелканием в нескольких шагах от нас. Потом его коготь взметнулся вверх, разрывая траву и кусты, и опустился прямо у наших ног. Камни так и брызнули в разные стороны. Жар, исходивший от чудовища, обжигал наши лица. Его запах душил, а оно все тянуло и тянуло к нам свой клюв. Стремясь ударить нас, Анаторнис искал опору среди камней. И найди он ее, нам наступил бы конец. Но тут я услышал собственный крик, последний предсмертный крик, быстро подступавший к моим связкам. Я судорожно обернулся. Дэг карабкался вверх по камням, что громоздили за нашими спинами. Я последовал за ними и отбросил ружье. Вопли чудовища огушали нас, в мозг, а через минуту в наши тела точно так же должны были вонзиться его когти. Вдруг мы с Дегом оттолкнулись и провалились в расщелину в одном шаге от клюва Накторниса, который тотчас силой ударил им по камню. Мы поднялись в полном отчаянии. Я уже совсем было приготовился принять... Столь ужасный конец, как вдруг услышал вопль Дега. «Куба!» — кричал он так громко, что голос его заглушил резкие крики чудовища. «Куба! Это Куба!» Я взглянул вверх и, невольно отступив на шаг, увидел в бледно-сером небе темный силуэт вертолета. Даже, как мне показалось, услышал гул мотора. «Куба! Куба!» — тоже закричал я. Вертолет летел прямо к нам. Анакторнис тоже услышал его. Он успустил громкий крик поднял голову и со злобным клёкотом замахал крыльями. Куба резко сбросил высоту, перекрыл границу леса, подлетел к холму и завис над песчаной площадкой, поднимая тучи желтой пыли. И тут Анакторнис подпрыгнул и бросился прямо на вертолет. Перед ним возник новый враг, такое же чудовище, как он сам, соперник, которого нужно сразить. Я различил круглое лицо Кубы, оно было искажено ужасом и жестокостью одновременно. Удар был тяжелый, сокрушительный. Мне показалось, что вертолет сейчас разлетится на куске от огромного веса чудовища. Его атаки следовало одна за другой. В воздухе носились сотни перьев, раздавались пронзительные крики анакторниса, заглушавшие на какое-то время шум двигателя. Мгновение другое птицу и вертолет, казалось, было не различить. Оба выглядели одинаково неуклюже. Нанеся мощный удар клювом, анакторнис пробил капот, а его когти... Внезапно стиснули лопасти. Вертолет с глухим рокотом резко снизился, задрожал и отлетел в сторону, но чудовище продолжало атаковать. Отступив на несколько десятков метров, Куба вернулся и снова ринулся вперед. На этот раз он не бросился на него, а подождал, задрав клюб, и зашелся в пронзительном крике, готовясь нанести новый удар. Резко развернувшись, Куба взял правее и одновременно стал снижаться так резко, что сильно стукнулся о землю. Лопасти разрезали густой от пыли воздух, и одна из них с бешеной силой ударила чудовище по голове. Птицу отбросила на несколько метров, и она осела на мохнатых от перьев лапах. Но длилось это всего мгновение, а Накторнист в час привстал и опять бросился в сражение. Вертолет отлетел к песчаной площадке, перевалил через гребень холма, прошел метрах в пятидесяти над нами. Отцепенев от ужаса, мы наблюдали за этой невероятной дуэлью. Я был совершенно ошеломлен всем происходящим, но все же увидел, что из иллюминатора вертолета выбросили автомат, и он врезался в песок между камнями. Куба снова вернулся к анакторнису, который, обливаясь темной кровью, подпрыгнул, разъяренно хлопая крыльями и судорожно шевеля когтями. Не знаю, что тогда двигало мною, только отваги у меня уже не оставалось. Тем не менее, забыв про все на свете, я бросился к автомату вниз по камням в этот зловонный водоворот песка и перьев. Я упал, протягивая руки к оружию, с трудом, но все-таки добрался до него, прижал к себе, покатился по земле, а потом быстро поднялся на колени. Анак Торнис повернул ко мне свой окровавленный клюв. Но прежде чем он успел сделать хоть одно движение, я выпустил в него сразу все сорок пуль. Я увидел, как в его горле появился с десяток кровоточащих отверстий, заметил, как передернулось огромное туловище. Мне показалось, что лапы его опять стали подгибаться. Я уже готов был испустить победный клич, преисполненный радостью, как вдруг птица собралась с последними силами, прыгнула мне навстречу и занесла надо мной когтистую лапу. И в этот момент ее настиг вертолет. Он летел совсем низко, над самой поверхностью, и с размаху ударила на Кторни всей своей массой. Чудовище издало крик, и к небу взметнулся фонтан густой крови. Огромные когти скрючились, рассекая воздух. Один из них глубоко вонзился в обшивку вертолета. Тот закачался и чуть не рухнул на землю. «Куба!» — завопил я. «Осторожно, Куба!» И, словно услышав меня, вертолет с натужным ревом набрал высоту, поднимая она к анакторниса в воздух. Чудовище бешено металось и пыталось снова ударить клювом капот. Вертолет с трудом, сильно раскачиваясь, пересек песчаную площадку и скрылся по ту сторону холма. Дек бросился ко мне. «Мартин, Мартин!» — закричал он. Мы пустились бежать, чтобы что-то узнать, увидеть, но наши ноги были словно налиты свинцом. И вдруг мы услышали отчаянный злобный вопль, а вслед за ним мощный всплеск. И сразу же наступила полнейшая тишина. Мы в ужасе остановились. Потом снова донесся гул вертолета, похожий на предсмертный хрип. Дек, обливаясь слезами, опустился на землю. Я собрал остатки силы, побежал дальше, наспотнулся, упал, снова поднялся и с невероятным трудом вскарабкался на камни. И увидел вертолет, болтаясь из стороны в сторону, летел над открытым пространством вдоль болота. Темная поверхность водоема медленно колыхалась, разгоняя туман, висевший над ним словно колеблющийся занавес. На поверхности болота вспучивались огромные мутные пузыри. Я все понял и невольно испустил испуганный крик. Чудовище упало в болото и утонуло в нем навеки, исчезнув в мрачной бездне. Потом я бросился к кубе, который, еле держась на ногах, выброс из вертолета, опустившегося на краю топи. Кубу трясло, как в лихорадке, его рубашка была разорвана и обрызгана кровью. Кровь была повсюду, на капоте, на обшивке, на лопастях погнутых и расшатанных, и все вокруг было усеяно перьями. От пышущего жаром Раскаленного металла исходила жуткая вонь Анакторниса. В обшивке вертолета торчал сверкающий твердый, как сталь, коготь. Встретившись, мы с Кубой ничего не сказали друг другу, а только обменялись долгими взглядами. Далу выпрыгнул из вертолета, протянул руки в сторону кипящей трясины, опустился на колени и запел нечто торжественное. Куба хотел было что-то сказать, но не смог. Губы его дрожали. Я дружески похлопал по плечу нашего спасителя, и прошел к болоту. Оно простиралось передо мной, равнодушное и враждебное. Зеленоватый туман снова медленно сгустился над ним. Трясина бурлила так, словно внутри прибавилось огня, из глубины вырвалось и лопнуло несколько крупных пузырей. Впрочем, нет, я не уверен, что видел все это. Может быть, мне только померещилось? На душе у меня было невероятно тяжело. Горло пересохло, угнетало чувство полнейшего разочарования. Царила абсолютная тишина. Не знаю, сколько времени провел я, глядя на эту кипящую топь. До меня дошел громкий голос Кубы, и уловил отдельные слова. «Напрасно пытаться не сможем. Кончено. Уничтожен». Я не... не ответил ему. Теперь мне уже все было совершенно безразлично. Меня угнетала горькая безысходная тоска, от которой, вероятно, уже невозможно было избавиться. Дек спустился с холма, шатаясь словно в охмелю. Он не остановился возле меня, а прошел к самому краю болота, пристально глядя на воду и с трудом переводя дыхание. Его пальцы сжимались и разжимались, словно он хотел что-то ухватить, но ловил только воздух. Да, так оно и было на самом деле. Счастливый случай был упущен. В этом болоте оказалось навеки погребенным. Самое поразительное существо, какое мы когда-либо видели на своем веку. Самое грандиозное приключение, какое нам довелось пережить. Мы стояли и смотрели, как прикованные. Когда снова раздался голос Кубы, солнце было уже высоко в небе. Куба попросил нас. Помогите мне, давайте посмотрим, что с вертолетом. Глава шестнадцатая. Нам пришлось уничтожить его. Покачиваясь из стороны в сторону, вертолет направлялся в Марагуа. Он летел над тропическим лесом, бескрайним и бездушным. Мы сидели на своих местах и молчали. Мы о многом могли бы поговорить, разумеется, но не проронили ни слова. Каждый думал о своем. То, что мы пережили на холме, перечеркнуло все другие впечатления. Эмоции уничтожило страх. В течение нескольких минут, скольких, да, сколько нужно, чтобы зашло солнце, мы находились как бы в нереальности. Как же привести теперь в порядок мысли? кажется это было слишком трудно. Шум двигателей, накрывая нас, словно волной, оглушал и уносил куда-то далеко. Мы опять ощутили усталость. Она проникла в ноги, в сердце, в наш мозг. Голова была слишком тяжелой, и я свесил ее на грудь. Я увидел свои руки, руки, которыми сражался и убил чудовище. Нет, я отогнал эту мысль с содроганием. Мы летели медленно, казалось, вертолет вот-вот рухнет. Получив пробоины в Великой Битве, обессиленный и усталый, он мог не выдержать и потребовать отдыха. — Нет, не упадет, — вдруг крикнул Куба, хотя вертолет, сотрясаясь, снижался до самых крон деревьев. — Он дотянет до Марагуа, вот увидите. Мы промолчали. Нам не было никакого дела до Марагуа, ровным счетом никакого. Куба снова заговорил. — Хотите, Мартин, расскажу, что случилось с маг Я только взглянул на него, и он продолжал. — Вам неинтересно это сейчас, я понимаю. — Но таков уж этот мир, — добавил он, показывая на джунгли под нами внизу. — Запомните это, Мартин. — Вы правы, Куба. — Прав, это точно. Под холмом, когда мы с Далу спустились навстречу бандитам, не удалось убежать от меня. Я видел, как он несся, хорошо видел его спину и мог выстрелить в него. Но я не сделал этого. Дек поднял голову. — Почему? — спросил он. Управляя штурвалом, Куба продолжал, потому что он должен был узнать, кто я такой. Маканна должен был знать, что я не гнусный убийца вроде него, а меч Фемиды. Торжественный тон, каким он произнес эти слова, удивил меня. Я понял, что отыскать Маканну было для него важнее, чем найти Торниса. Кто знает, может, он был прав. Такова жизнь. Куба продолжал. У Маканны был проводник, индейец из той же Варии, поэтому он сумел скрыться. — Мы с Далу преследовали его три дня подряд. Он нахмурился, бегом продираясь сквозь джунгли. Он замолчал тогда я спросил, — Почему вы рассказываете мне об этом, Куба? Он улыбнулся. Улыбка была горькой, почти отчаянной. — Потому что должен снять тяжесть души, — Мартин не сразу ответил он. — Это конец целой эпохи в моей жизни. И я настиг его, — продолжал он глухим и бесконечно усталым голосом. — Я открыл ему, кто я. «Жертва его преступления. Человек, которого он ударил ножом и бросил пиранием, Человек, который после того, как его спас Далу, семь лет пролежал в больнице». Он провел рукой по шрамам на своем лице и показал на лоб. «Здесь было пусто», — прошептал он, — «один туман. Я ничего не помню, кроме этих проклятых рыб, которые кружили вокруг меня». «Да», — он глубоко вздохнул. «Я все это сказал макани прежде чем напасть на хижину, в которой он укрылся». Вертолет задевал днищем верхушки деревьев. После долгой паузы Куба продолжал. «Когда закончилась перестрелка у подножия холма, я мог бы вернуться за вами, естественно. Но я не сделал этого, потому что тогда у меня не было бы больше случая сразиться с Маканной. С вами вместе, — добавил он, — я вынужден был бы двигаться медленно и не смог бы догнать его. Я должен просить у вас прощения, — заключил он. Я покачал головой. «Да нет, вы прибыли вовремя, Куба, как всегда» как ей в тот раз тихо произнес Дек. «С Барба Амарилла!» «С тех пор, как ко мне вернулась память, — снова заговорил Куба, — я только ждал случая, чтобы попасть в Марагуа. Узнав, что двум журналистам нужен вертолет, я сразу же предложил свои услуги. Я даже заплатил за то, чтобы эта работа досталась именно мне. Остальное, — хмуро добавил он, — вы знаете. Да, остальное мы знали, больше не было сказано ничего». На закате вертолет приземлился на площади у гостиницы в Марагуа. Возле нее стояла та же небольшая кучка людей. Они смотрели, как мы спускаемся с вертолета. Мы прошли в гостиницу. Завидев нас, хозяин принес несколько стаканов и бутылку агуардиенте. Мы долго молча пили. Далу тоже выпил с нами. Дега трясла лихорадка. Мне очень многое хотелось сказать, но я не знал, как это сделать. Да и стоит ли говорить? Так в молчании мы просидели за стаканом вина до тех пор, пока не наступила лунная ночь. Луна теперь вызывала у меня суеверный страх. Наконец я поднялся и вышел на улицу. В отдалении блестела серебром река. Вскоре я услышал, как, шатаясь, подошел дек. Потом появился Куба и тоже остановился возле меня рядом с юношей. Наверное, не ждали, что я что-нибудь скажу, поставлю заключительную точку. Видимо, это действительно было необходимо. И тогда я заговорил. Это было величайшее свидетельство эволюции жизни на Земле. Тихо начал я, обращаясь к саму себе. Это был мост в предысторию человечества. Но нам пришлось уничтожить его. Да простит нас Бог. Я чувствовал, как горькое мучительное волнение охватывает меня. Куба шепнул. Или мы, или он, Мартин. — Ну да, конечно. Разве это не любопытно, Куба? Я бы непременно погиб, если бы вы не пришли на помощь, друг мой. И все же, если выбирать между мною и Анакторнисом, то было бы лучше, чтобы погиб я. Я ведь всего-навсего человек, он же был чудовищем. Деки Куба тяжело дышали у меня за спиной. Я продолжал, закрыв глаза, словно отдаваясь во власть какого-то странного сна. — Думаю, что у меня навсегда останется в душе это чувство вины и жалости. Однако, добавил я, помолчав, и думаю о том, что без сомнения скажет мне Спленервиль. Хороший журналист не должен усложнять дело. Мы помолчали. «Что же вы собираетесь делать дальше?» — Мартин поинтересовался Дек. «Напишите обо всем этом». Я посмотрел на него, глаза его лихорадочно блестели, и в них была видна тревога. Я покачал головой. «Нет», — сказал я. Куба крепко сжал мою руку. «Нет, вы молодец, Мартин». Спустя три дня мы покинули Марагуа на пароходе. Куба не отплыл с нами. Он передал со мной в Манаус длинный отчет губернатору провинции. Отчет был подписан так. Комиссар Матя Рентрерос. Куба остался ждать ответа. Мы попрощались, почти ничего не сказав друг другу. Пароход начал отходить от причала, и я почувствовал какое-то прямо-таки дьявольское волнение. А Куба стоя на причале, весело крикнул. «Я пришлю вам Барба Амарилла на Рождество, Мартин!» Похоже, только в эту минуту я и вздохнул, наконец, облегченно. «Да, так уж устроен мир, такова жизнь. Улыбка, шутка, прощальный привет». «Сами привезите ее Куба, ответил я. «Только не забудьте револьвер!» Пароход шел по серой воде. Мы с Дегом продолжали прощально махать рукой до тех пор, пока Мараго не стал таким, каким мы его увидели первый раз призрачным и нереальным. Мы долго еще стояли и молча смотрели в ту сторону, пока, наконец, городок не исчез, словно поглощенный джунглями. Эпилог. Полковник Джордж В. Спленервиль, президент и директор. Шеф ждал нас за большим письменным столом. Он был, как всегда, элегантен и свеж, уверен в себе. Полковник протянул нам крепкую, холеную руку и предложил сесть мы опустились в мягкие кресла. Он посмотрел на нас, улыбаясь и что-то бормоча, потом взял бумаги и глянцевые фотографии, лежавшие на столе. — Огромная работа, ребята, — сказал он довольным тоном, — огромная, блестящая. История про Макан, но это же история века. Никогда не читал ничего подобного. Роман? Я уже уступил, — добавил он, — права на публикацию четырем журналам. Может быть, из этого сделают фильм? Вы сделаете, — поправил он, улыбаясь. И мы заработаем немало денег, ребята. Да, да, отлично. И снова углубился в бумаги. Мы находились в Нью-Йорке уже 12 дней. Запершись дома, я написал про все, что случилось с нами в командировке. Написал на одном дыхании. Сходу, пока не заболела голова и не устали руки. Мы отправились искать доисторическое чудовище, подчеркнул я, а нашли чудовище наших дней. Фриска Макану. Я рассказал историю доктора Савеля, Кубы, Далу, описал Марагуа, которые неумолимо поглощали джунгли, рассказал и про Барба-Марила, и про пылающую Живарию. Я упомянул обо всем и обо всех, кроме него. Потом отправил рукопись и фотографии Дега-полковника. Он пришел в восторг. «Гораздо лучше этой проклятой курицы Мартин!» — кричал он мне в телефонную трубку. «Намного лучше! Тем более, что читатели...» Все равно не поверили бы нам. История мак -Анны в сто тысяч раз правдивее и живее, в сто тысяч раз. Теперь я действительно почувствовал усталость, и кроме того, меня переполняла горечь. Я молча смотрел на Спленервиля, который читал вслух отдельные фразы и повторял. «Да, отлично, это твоя лучшая работа. Ты у меня лучше всех пишешь, я уже говорил». «Рази — Рази! — позвал он вдруг в микрофон. — Да, полковник, позовите ко мне главного редактора, и... Это был самый подходящий момент. Я поднялся и жестом остановил его. — Прошу вас, полковник, — сказал я. Он недовольно посмотрел на меня. — В чем дело? — Подождите, пожалуйста. — Ну, что с тобой? Чего ждать? — Подождите, пожалуйста, 10 минут, — воскликнул я. Он посмотрел на меня, прищурившись. Ладно, Мартин, не сердись, Мартин, я не сержусь. «Ну да, я хочу сказать, не волнуйся. Рази, подождите, не зовите пока никого. Я скажу вам, когда нужно будет. И Не беспокойте меня». Он выключил микрофон и повернулся ко мне. «Ну так в чем дело? Почему ты не хочешь, чтобы они пришли? Все с нетерпением ждут встречи с вами. Хотят увидеть вас, черт возьми. С тех пор, как вы вернулись, вы заперлись в своих четырех стенах, словно прокаженные. Я же работал, полковник, понимаете?» Он хлопнул рукой по столу. «Работа, все время работа. Ну, ладно. Что ты хочешь сказать? Мне это касается работы?» «Я хотел сказать, — заговорил я, — но не знал, с чего начать. Я вдруг растерялся, однако продолжал. Есть одно дело, полковник». «Дело? Какое?» «Речь идет об анакторнисе». Полковник сделал решительный жест. «Не будем больше вспоминать о нем, мой дорогой. С точки зрения журналистики, это отработанный материал. Совершенно отработанный». — Старый Гростер, — продолжал он немного подумав, — хотел поиграть с нами, позабавиться. Словом, Мартин, я доволен твоей работой. Можешь поверить мне. Он продолжал что-то говорить, а я достал пакет и положил его на письменный стол. Он сразу умолк, нахмурился. В глазах его мелькнула тревога, когда он перевел взгляд со стола на меня. — Что это? — спросил полковник. — Посмотрите. Шеф немного поколебался, потом развернул пакет. Он кусал губы, глядя на перо и коготь, который я привез. Коготь был измазан черной, запекшейся кровью. И я опять почувствовал этот невыносимый запах. Адек побледнел и сжал ручки кресла. Прошла, наверное, целая минута. Спленервиль медленно поднял на меня глаза. И я прочел в них мой вопрос. Я подтвердил. Да, полковник. Но в таком случае профессор Гростер не сыграл с вами шутку. Да, конечно. — Анакторнис, — произнес я невольно, содрогаясь, — существует? Или, — мрачно добавил я, — существовал? Полковник покраснел, потом побледнел, хотел что-то сказать, но промолчал. Закрыл глаза, нахмурился, и я понял, что должен помочь ему. — У нас нет ни одного доказательства, полковник, кроме этого пера и когтя. Нет ни одного снимка, пуля попала в фотоаппарат Дега. — И Анакторнис? — что Анакторнис? — спросил он, не открывая глаз. В кипящем болоте, похоронен. Вытащить его оттуда стоило бы огромных денег. — Но у меня есть деньги, — проговорил он. — Конечно, только мы, скорее всего, ничего не найдем там. Теперь я целиком выполнил свой долг. Решайте вы, полковник. Мы с Дегом будем немы, как рыбы. Верно, Дэг? Юноша решительно кивнул. Полковник продолжал сидеть, закрыв глаза. Он вел серьезную борьбу с самим собой. Я понимал это. Что делать? — Сообщить — Обо всем, значит, вызвать на себя критику и насмешки ученых, публики, других газет. Или пусть все останется в кипящем болоте и в наших воспоминаниях. Что делать? Организовать новую экспедицию? Или...» Шеф посмотрел на меня своими голубыми, холодными глазами. — Ладно, ребята, — воскликнул он, и было ясно, что он снова чувствует себя вполне уверенно хозяином положения. — Хороший журналист не должен усложнять дело. Важно, чтобы я знал, что Гростер был настоящим другом. «Ну, а я еще подумаю, и мы со временем вернемся к этому разговору». Поспешно солгал он, потом добавил. «Да, Мартин, а что ты теперь собираешься делать?» Опять звонили колокольчики тревоги. «Собираюсь отправиться в Канаду на рыбную ловлю», — медленно, но твердо заявил я. Он взглянул на меня. «Да, да», — сказал он, немного помолчав. А я думал, что он нахмурился, сделал нетерпеливый жест, но потом он улыбнулся и протянул руку. Хорошо, Мартин, хорошо. Наверное, Дэк тоже поедет с тобой. Ладно, постарайтесь выловить для меня хорошего осетра. Кто знает, мы еще вернемся к этому разговору, к этой курице, как она там называется. Конечно, вы еще вспомните о ней, полковник. Анакторнис. Да, да, верно, Анакторнис. Ладно, вернемся к этому разговору. Возможно. А теперь идите. Вы, должны быть, устали. Он пожал нам руки и смотрел вслед, пока мы направлялись к двери. Я взялся за ручку, когда он произнес. — Молодец, молодец, Мартин, ты прекрасно поработал. Наверное, нелегко было в джунглях, а? Я улыбнулся и, закрывая дверь, ответил. — Нелегко, полковник. Ну, конечно. Досаждали иногда комары. Конец романа